Крысиный экспресс. Святые сардины в масле. Гениально. И при этом так просто. Никогда бы не подумал, что крысы способны на это. Но они действительно изобрели превосходную транспортную систему для перевозки животных в мегаполисе. С ее помощью можно незаметно от людей преодолевать на высокой скорости большие расстояния. Круто! Я пришел в восторг, но Лорелея и Адетта отнеслись к «Крысиному экспрессу» скептически. Так его назвала Адетта, когда Рагетти объяснил нам, как функционирует их транспортная система. И мне кажется, что в этом есть изрядная доля обидного для крыс ехидства. «Ну что?» — закончил Рагетти свой маленький доклад. «Хотите попробовать? Куда вам надо? На Сетменштрассе?» «Какая там ближайшая станция?» Я ненадолго задумался. Я специально смотрел сегодня карту города, прежде чем отправиться в дорогу. Но с тех пор столько всего случилось, что я не смог сразу вспомнить название той станции. Что-то про хор. Стоило мне подумать об этом, как, слава кошачьему богу, в моей голове что-то щелкнуло. «Хорнер Ренбан Взволнованно воскликнул я. Либо линия два, либо линия четыре. Теперь задумался Рагетти. — Не проблема, — заявил он наконец. — Мы доберемся туда с одной пересадкой. Я поеду с вами, потому что пересаживаться по нашему методу немного сложнее, чем у людей. А то покачала головой. — Что я слышу? — прошипела она. — Сложнее. Так дело не пойдет. Рагетти усмехнулся, показав острые резцы. «Зрелище страшноватое и противное, хотя эта крыса уже не собиралась делать из нас фарш». «О, не волнуйся, хоть вы и кошки, но все равно доедете. В путь!» Он сделал знак лапой какой-то крысе, та подбежала к одной из кабельных шахт, которые находились в туннеле, и энергично тряхнула кабель. Последовала вспышка. «Теперь у провода неполный контакт, поэтому следующий поезд получит сигнал об этом и ненадолго остановится. Правильно?» — догадался я. «Верно», — буркнул Рагетти. «И когда поезд остановится, мы нырнём в пространство под вагоном. Верно?» «Именно так мы и сделаем. Сидеть там тепло и сухо. Снаружи нас почти не видно. Зато...» Там прекрасно слышно, как объявляют станции. Рагетти объяснил все еще раз. Оттуда можно спрыгнуть на платформу до того, как откроются двери поезда и выйдут первые люди, и незаметно убежать. Я с уважением слушал его объяснение, но тут вмешалась Лорелея. «Извините, но неужели вы всерьез решили?» Что я поеду зайцем под вагоном только потому, что какая-то крыса утверждает, будто это абсолютно безопасно. Да ни за что. «Доверься мне», — сказал Рагетти. «У нас еще никогда не было неудач». Лорелея покачала головой. «Ну уж нет. Доверие хорошо, а контроль лучше. Поезжайте без меня». А дед-то тоже смотрела на нас сомнением. но потом тяжело вздохнула и потянулась. «Ладно, поеду. Речь идёт о жизни моих детей. Я не вижу другой возможности быстро добраться до места». В туннеле зашумело и заскрежетало. Появился поезд и действительно стал тормозить. Когда он остановился перед нами, Рагетти крикнул «Давай!» и прыгнул в нишу над колесом вагона. Мы с одетой за ним. Лорелея медлила. «Давай же!» – торопил я. «Или ты хочешь остаться одна, сотни крыс?» Лорелея содрогнулась, но все-таки прыгнула и втиснулась к нам в нишу. Сразу стало тесно. Рогетти пронзительно свистнул, и я увидел краешком глаза, как крыса снова встряхнула кабель. Опять сверкнули искры, и вскоре поезд тронулся. У меня задергался кончик хвоста, а шерсть по всему хребту до самого затылка встала дыбом. Дороги назад уже не было. Мы мчались в темноте, и поезд быстро набирал скорость. Я осторожно высунул мордочку, и в нее ударил ветер. А дед -то тоже выглянула наружу. Наши мордочки соприкоснулись, ее усы пощекотали мой нос. У меня замерло сердце, и я заметил, что мне по-прежнему чудесно рядом с ней. Как жаль, что мы зажаты под вагоном между ворчливой кошкой и жирной крысой, а не лежим в уютной корзинке перед камином или еще в каком-нибудь романтическом месте. Но такова жизнь. Она не всегда дает тебе то, чего хочется. И я решил наслаждаться даже такой неожиданной близостью с одетой. Перед каждой остановкой мужской голос объявлял название станции. Из нашего укрытия всё действительно было хорошо слышно. Когда поезд остановился несколько раз, Рагетти предупредил нас. «Внимание! Сейчас мы выйдем, потому что нам нужно пересесть на другую линию метро. Эта часть нашей поездки довольно сложная, поэтому держитесь возле меня и не отставайте». Заскрипели тормоза, и поезд замедлил ход. Не успел он полностью остановиться, как Рагетти протиснулся мимо нас и, с криком «За мной!» спрыгнул на платформу. Мы сразу же спрыгнули следом за ним и спрятались в туннеле еще до того, как открылись двери поезда. «И что дальше?» — спросила Адетта. «Мы перейдем в другой туннель и окажемся на другой линии метро», — ответил Рагетти. «Ага». фыркнула Лорелея. «Что-то мне не верится. Как же мы незаметно перейдем в другой туннель? Представляю, какой ад начнется, когда люди увидят трех кошек и одну крысу. Вас, крыс, они особенно не любят». «Хм, она права, не поспоришь. Но я надеялся, что у Рагетти есть хороший план». Толстяк выглядел так уверенно, что я немного успокоился. «Эй, чего ты такая недоверчивая?» — усмехнулся он. «Разумеется, мы не пойдем по платформе и не поедем на эскалаторе. Мы воспользуемся вентиляционной системой, которая соединяет разные линии метро. Вторая линия проходит вон там, прямо под первой. Надо лишь найти нужное место, и тогда мы спокойненько соскользнем вниз и окажемся там, где надо». Лорелия смерила его сердитым взглядом, но промолчала. Рагетти встряхнулся и показал лапой куда-то в туннель. «Вентиляционная шахта находится вон там. Идите со мной». Мы послушно двинулись за Рагетти по тёмному лабиринту. Я отчаянно надеялся, что он действительно хорошо знает дорогу. Ведь сами бы мы никогда отсюда не выбрались и не сумели бы даже вернуться домой. не говоря уж о том, чтобы найти квартиру Вадима. Через пару метров Рагетти остановился и провел лапой по стене. «Ну, вот и она. Эта труба — часть вентиляционной системы, которая проходит через всю станцию. Где-то здесь должен быть вход. Минутку, сейчас я его найду». Он постучал лапой вокруг трубы, потом над трубой, потом под ней — «Ха!» — воскликнул он. «Вот и люк! Вперёд, кошки!» «Нет, ни за что!» — фыркнула Лорелея. «Лезь ты первый!» «Ты мне не доверяешь?» «А почему я должна тебе доверять? Кто знает, что там внизу на самом-то деле? Может, ты хочешь таким образом от нас отделаться?» Заявила Лорелея явно уже на грани нервного срыва. «Не нервничай», — сказал я, пытаясь ее успокоить. Не хватает еще кошачьей истерики. «Давай первым пойду я, раз ты отказываешься. Зачем Рагетти заманивать нас в ловушку? Какая ему от этого выгода?» Лорелея нервно дергала хвостом. «Какая выгода? Ну, не знаю. Может, он злой и подлый и с удовольствием делает нам гадости». «Эй!» возмутился Рагетти. «Что ты такое, Мелеш? Я хочу вам помочь, вот и все. И вовсе не потому, что вы мне нравитесь. Вы совсем мне не нравитесь. Но этого хочет мой дорогой дядюшка». «Я тебе верю», — ласковым голосом сказала Адетта. «Поэтому я пойду первая. Пропустите меня вперед». Она протиснулась мемо меня к трубе и уже хотела залезть в нее. Но Рагетти ее остановил. «Подожди. Возможно, действительно лучше, если первым пойду я. Мне все равно придется найти внизу кого-нибудь из моих сородичей, кто согласится нарушить контакт в силовом кабеле, чтобы остановить поезд. Если они увидят кошку, для них это будет просто шок». Сказано, сделано. Рагетти нырнул в дыру и исчез. Прошло какое-то время, и снизу до нас донёсся его голос. «Всё, ныряйте сюда!» «Сначала дамы», — предложил я. «Я не хочу, чтобы кто-то из вас остался здесь в одиночестве». «Ты хочешь сказать, без своего защитника Уинстона?» насмешливо мяукнула Адетта. «Совершенно верно, любовь моя», — ответил я и ласково подтолкнул её лапой. «Наши дети попали в беду. Я не хочу, чтобы и с тобой что-нибудь случилось». «А за меня ты совсем не беспокоишься?» фыркнула Лорелея, и ее голос прозвучал как-то странно. «Нет, конечно, с тобой тоже не должно случиться ничего плохого», ответил я, «поэтому я и пропускаю вас вперед». «Кот благородных кровей!» Каким я являюсь, остаётся джентльменом в любой жизненной ситуации, даже если он вместе с крысой торчит в вентиляционной шахте туннеля метро. «Эй, что вы так долго?» — послышалось снизу. «Спускайтесь же, наконец!» Одетта вздохнула и полезла в дыру. Последнее, что я увидел, — кончик её хвоста. Я напряжённо вслушивался и вскоре услышал голос Одетты. «Я спустилась!» — крикнула она. «Всё в порядке?» «Ну хорошо, теперь я!» Пробормотала Лорелея, и, осторожно потрогав лапкой края трубы, исчезла в ней. Вскоре я услышал голос Лорелеи. «Всё нормально!» Мне и самому было жутковато протискиваться в вентиляционную шахту. Сначала я сунул туда голову. В трубе было абсолютно темно, но снизу доносились голоса. Кажется, Рагетти разговаривал с Одетой и Ларелей. о чем я не расслышал, но предположил, что Рагетти рассказывает кошкам, что будет дальше, потому что я различил отдельные слова «пересадка», «линия» и «выход». В конце концов, Рагетти меня поторопил. «Уинстон, прибавь газу! Сколько нам еще здесь торчать? А может, тебе страшно?» Что такое? Ну и бесстыдство. Я быстро сунул в трубу передние лапы и мощно оттолкнулся от пола задними. Через секунду я уже скользил вниз. Спуск был крутой, и я набирал скорость. Все быстрее и быстрее. Мне уже казалось, что мне навстречу бьет свежий ветер, как вдруг... застрял. «Цветы и сардины в масле! Я действительно застрял в проклятой вентиляционной шахте!» Причем вниз головой. Пом пом пом помогите! «Уинстон, что с тобой?» — крикнула одетта. «Почему ты так долго не спускаешься? Где ты?» «Я застрял!» «Что?» — воскликнул теперь Рогетти. «Я застрял!» — заорал я. У меня прилила к голове кровь, шумела в ушах. «Это катастрофа!» «Как ты мог застрять? Ведь мы все благополучно спустились!» Удивилась одетта. «Ну, он же довольно толстый!» Ответил жирный Рагетти. «Хотя я не мог и предположить, что он толстый настолько, что может застрять в трубе!» «Да, по-нашему Уинстону заметно, что его любимое занятие начинается с буквы «П» и заканчивается пустой миской. — пошутила Лорелия. — Он любит пожарать. Кажется, все трое засмеялись над этим неуместным замечанием. — Любимая еда Уинстона — паштет из куриной печенки, — сказала Адетто. — Он может есть его круглые сутки. Паштет очень вкусный, но очень жирный. Если бы я ела его так же часто, я бы тоже моментально растолстела. Что такое? Я застрял вниз головой в узкой трубе, а они там подробно обсуждают мои гастрономические предпочтения. К тому же моя печальная ситуация никак не связана с паштетом из куриной печенки. Просто в этом месте труба слегка изгибалась влево и была немного уже, чем на прямом отрезке. — Эй! — сердито фыркнул я. — Помогите мне как-нибудь, иначе мне не выбраться отсюда. — Минутку. ответил Рагетти. «Надо подумать, с крысами такого никогда не случалось!» «Мне показалось, или он и в самом деле сказал это с упрёком, словно я виноват, что эта поездка такая опасная. Но при этом я действительно надеялся, что Рагетти придумает что-нибудь и поможет мне выбраться из проклятой трубы». «Ты можешь немного отползти назад?» спросил Рагетти. «Господи, как же мне это сделать-то?» Поскольку других вариантов не было, я попробовал. Но стенки трубы были гладкими, мои когти не находили опоры и все время скользили. Я не сдвинулся ни на сантиметр, ни назад, ни вперед. «Не получается!» — крикнул я. Меня охватило отчаяние. Оно сдавило мне горло. «Проклятье! Неужели моя прекрасная кошачья жизнь так и оборвется в этом ужасном туннеле метро. И все лишь из-за того, что я иногда позволял себе съесть паштета чуть-чуть больше нормы. «Рагетти, сделай что-нибудь!» Мяукнула Одетта, и в ее голосе наконец-то звучала тревога. «Ты ведь слышал, как он тяжело дышит. Мне кажется, у Уинстона там уже не осталось воздуха». Не успела она договорить, как я действительно начал задыхаться. «Помогите!» — прохрипел я. «Помогите!» В воздухе раздался пронзительный свист, и вскоре после этого я услышал и наверху, и внизу царапанье и шорохи. «Что бы это значило?» «Парни!» — воскликнул Рагетти. «Я позвал вас потому, что у нас чрезвычайная ситуация. В этой трубе между первым и вторым уровнями застрял толстый кот». и он не может вылезти самостоятельно. «Я не толстый!» — прохрипел я, но в глотке у меня так пересохло, что больше я уже не мог даже мяукнуть. Моё возражение крысы всё равно игнорировали, продолжая что-то пищать и бормотать. «Да-да!» — воскликнул Рагетти. «Вы правы, такого у нас никогда не было. Ясное дело. Но этот кот Уинстон...» друг моего многоуважаемого дядюшки Рандольфа. И добрейший Рандольф попросил меня ему помочь. Вот я и помогаю. Помогите и вы, ладно?» И Рогетти перешел на довольно резкий приказной тон. В другой ситуации мне бы это страшно не понравилось, но теперь мне показалось, будто крысы прислушались к команде Рагетти, и я даже слегка успокоился. «Беритесь за работу, операция сверления начинается!» «С обеих сторон марш-марш!» Не прошло и двух секунд, как царапанье скрежет подо мной усилились, а сверху ко мне спустилось волосатое существо, буквально соприкоснувшись с моим телом. «Мяу-мяу!» «Я никогда еще не общался с грызунами так тесно!» Я невольно зашипел. «Эй, кошка, успокойся!» — прикрикнула на меня крыса, которая теперь буквально сидела на мне. «У меня мирные намерения! Я хочу тебе помочь!» Я пытался не шипеть, но получалось плохо, и я только надеялся, что крысу это не смутит. Ведь без ее помощи я пропаду. «Я понимаю, что ты нервничаешь. Любой бы нервничал на твоем месте!» Сказала крыса, и в ее голосе звучало сочувствие. «Не беспокойся, мы все уладим. Ты зажат в колени трубы. Между прочим, меня зовут Руфус. Я четвероюродный брат Рагетти. Сейчас я прогрызу трубу возле тебя. Она раздвинется, и ты проскользнешь вниз. А пока не бойся и не нервничай, когда тебе на уши полетят крошки пластика». «Не бойся!» — выдавил я. — Я ничего не боюсь. Конечно, это была ложь, но я бы никогда не признался крысе, что похолодел от страха. Мне немного неудобно висеть вниз головой, а в остальном ничего, — добавил я. — Кстати, меня зовут Уинстон. — Отлично, Уинстон, тогда я начинаю. Вскоре после этого раздался шум. как будто кто-то царапал стекло или тер на терке сыр. А потом мне на уши и мимо меня по трубе полетели крошки пластика. С ума сойти! Значит, крыса может испортить толстую трубу? Должен признаться, меня это поразило. Звук приближался ко мне, и вскоре я почувствовал, как Руфус освободил мою зажатую попу. Вокруг нее сразу появилось больше места, И я наткнулся на холодный бетон, вероятно, на выступ стены. Теперь я испугался, что выпаду из трубы и застряну в колодце между двумя туннелями. — Скажи, Руфус, — прохрипел я, — вы хорошо знаете, что делаете? — Разумеется, — ответил он между двумя укусами. — Я должен уменьшить этот изгиб, а потом мы протолкнем тебя в нижний отрезок трубы, и ты соскользнешь вниз. «Никаких проблем». «Ну, раз ты так считаешь...» Вздохнул я. «Да, но мои коллеги должны подняться к нам снизу и помочь мне с другой стороны. Вот только снизу подниматься труднее, чем скользить сверху, потому что в трубе гладкие стенки. Поэтому им придется сделать что-то вроде живой веревочной лестницы». «Живой веревочной лестницы?» Я даже не представлял себе, о чем он говорит. Ну да, или как это еще называется, когда один встает на плечи другому и получается что-то вроде поднимающейся кверху цепочки. Цепочка из крыс? При мысли об этом я даже содрогнулся. Но поскольку речь все-таки шла о моем спасении, я подавил страх. Руфус продолжал грызть трубу, и через некоторое время моя голова во что-то уперлась. Ха-ха! — воскликнуло это что-то. «Ты Уинстон? Я Рената. Я руковожу второй группой спасателей». Вероятно, у меня к этому времени уже помутился разум из-за долгого висения вниз головой в этой проклятой трубе. Мне в самом деле почудилось, что мне улыбнулась крыса. Очень даже хорошенькая. Надо же, хорошенькая крыса. Я зажмурился и снова открыл глаза. Крыса никуда не исчезла, и в сумраке трубы она приветливо улыбалась. — Привет, Рената! — проговорил я слабым голосом. — Я Уинстон. И я снова опустил голову и закрыл глаза. — Нам надо торопиться! — крикнула Рената. — Кажется, кошка долго не протянет. Снизу до меня донесся пронзительный крик, сменившийся рыданиями. — Ох, не может быть, она боится за меня. Я решил быть смельчаком и держаться до последнего. В этот момент Рената тоже начала грызть трубу, уже подо мной. Во всяком случае, звук был такой же, как у Руфуса сверху. Прошло довольно много времени, и, наконец, раздался громкий треск, а вокруг меня внезапно появилось много места, потому что был выломан целый кусок трубы. — Давай, Руфус! — крикнула Рината. — Подтолкни его, а мы примем его в нижнем отрезке трубы. Крысиные лапы уперлись мне в зад, а спереди двое других грызунов схватили меня коготками за загривок и энергично потащили вниз. Но у них ничего не вышло. Крысы дергали и тянули меня так и сяк. Наконец, мое тело проскользнуло через острый зазубридный край в нижнюю часть трубы. «Кажется, у нас получилось», — воскликнула Рената. «Теперь мы быстро спустимся вниз, чтобы не загораживать дорогу кошке». Голова Ренаты скрылась в темноте, а я пролез ещё немного вниз. А потом буквально провалился. Я упирался в стенки, но скользил всё быстрее и быстрее, и, наконец, выпал из трубы, словно бильярдный шар. И больно ударился о твёрдый бетон. «Уау! Я снова открыл глаза и увидел перед собой лапы Рагетти, Ларелей и Одетты. И очень-очень много крыс. ай ай а ведь говорят, что кошки всегда падают на четыре лапы, — усмехнулся Рагетти. — А ты шлепнулся, как мокрая тряпка. — Добро пожаловать на вторую линию, Уинстон. Теперь скорее приходи в себя, и мы сядем на следующий поезд.